Глава 2 Медиакультура, 20 век. Техническая революция эпохи модерна. На рубеже 19-20 веков мир оказался на пороге грандиозных социальных перемен, технических и культурных инноваций. Как отмечают крупнейшие исследователи этого процесса американский социолог и футуролог Э. Тофлер, в этот период идет вторая волна человеческой цивилизации. Она поднимает технологию на совершенно новый уровень. Она породила гигантские электрохинические машины, она породила технологии чрева, изобретая машины, предназначенные для того, чтобы создавать бесконечные прогрессии новой машины, то есть... Станки для производства машин На этой технологической основе быстро выросло множество видов промышленного производства Окончательно определивших облик цивилизации второй волны Существенное преобразование происходит во всем строй культуры Электронная революция увеличивает мощь человеческого интеллекта Технологические инновации Прогресс технические культуры оказывает влияние на социальную структуру общества. Художественная культура в период с 1870 по 1914 годы, напротив, иллюстрирует кризис идентичности, через который проходит буржуазное общество. Царство высокой культуры – «Было подорвано более значительным врагом, искусствами, апеллирующими к заурядным людям и революционизированными комбинациями технологии и открытия массового рынка», пишет историк Э. Хобсбаум. «В культуре начинается эпоха модернизма». Для начала хотелось бы остановиться на терминологической определенности понятия модернизм. Тем более, что в гуманитарных науках философия, филология, культурология, искусство знания четкости в данном вопросе нет. Сошлюсь на ряд с определений. Модернизм – термин суммарный, обозначающий множество непохожих друг на друга разнородных и противоречивых художественных направлений в мировом искусстве последнего столетия. Этимологически этот термин происходит от слова «модерн» – «новый». Он имеет тот же корень, что и слово «мода», и нередко употребляется в значении новое искусство, современное искусство. Было бы, однако, неверно сводить смысл понятия к этимологии термина. Модернизм – это не вообще и не любое новое искусство, а новое искусство, имеющее определенную конкретное историческое содержание. Это искусство, которое возникло в буржуазном обществе последней четверти XIX века. Искусство, противопоставившее себя традиционному критическому реализму. Так писал о модернизме один из известных советских исследователей В. Ванслов, рассматривая термин и контекст кризиса буржуазного искусства. Высказывание Эр Хайлера в статье «Витгенштейн и Модерн» звучит более определенно «модерн», «димодерн», «модернитат» есть в высшей степени сложный феномен или, если угодно, понятие, обладающее чем угодно, только неясностью. Одной из лучших работ, опубликованных в постсоветской России по данной проблеме, является статья Юргена Хабермаса «Модерн. Незавершенный проект», в котором исследователь анализирует термин модернность в историческом и идеологическом контексте. Слово «модерн», пишет Юрген Хабермас, «впервые нашло употребление в конце V века для того, чтобы разграничивать только что обретший официальный статус христианское, настоящее и языческое римское прошлое».